Глава четвертая. «Значит, все-таки уходишь?» Клод выглядел одновременно расстроенным и воодушевленным. Рю кивнул. В последние несколько дней он много думал о своей судьбе. Знание о том, что он не просто обычный молодой воин из Герина, а потомок самого великого Амоноски, наделенной крупицей его дара, изменило его отношение к себе. В этом новом свете выбор между спокойной жизнью в качестве помощника Клода и приключениями как будто и не стоял. Ведь разве может потом Амоноске удовлетвориться обычной жизнью? Разве не будет предательством своей судьбы и своего великого наследия? Наверняка судьба готовит ему нечто иное, нечто великое. А еще теперь Рю знал, что он отправится в путешествие не один – Киль, конечно, безмерно раздражал юношу своей наглой и самоуверенной манерой и привычкой совать нос не в свое дело, но все же путешествие с ним виделось лучшей альтернативой одиночеству. «Что ж, я рад, что ты принял такое решение», — продолжал Клод. «Немного обидно терять такого замечательного помощника». Ученый сделал паузу, и Ирю показалось, что он сейчас заплачет. Но Клод быстро совладал с собой и продолжил в обычной благожелательной манере. «Ты все-таки проделал такой большой путь. Негоже тебе оставаться в нашей деревне навсегда. Спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Если я могу как-то еще быть полезен... О, я так рад, что ты сам предложил. Я хотел попросить тебя отвести мой манускрипт в столичный университет. Мой старый профессор очень заинтересовался моей работой». «Вы доверите мне такое ответственное задание?» «Конечно! Что за вопрос? Я тебе полностью доверяю, мальчик. Тем более, я уверен, тебе будет полезно познакомиться с профессором Луисом». Рю не знал, как реагировать на такое. Клод в очередной раз без колебаний полагался на него, несмотря на то, что за все это время Рю принес ученому лишь хлопоты. «Само собой, я тебе за это заплачу», — продолжил Клод. «Нет, что вы, не нужно. Вы уже столько для меня сделали за этот год. Я никак не могу требовать с вас деньги». «Это не обсуждается. Тебе нужны будут подъемные на первое время, и ты можешь честно их заработать». Клод вдруг резко подался вперед и обнял Рю. Юноша, который никак этого не ожидал, невольно замер, как истукан. Никто не обнимал его с тех пор, как он был совсем ребенком. В клане Амана такие телячьи нежности не поощрялись даже в отношениях супругов, не говоря уж обо всех остальных. Клод довольно быстро отстранился, но оставил ладони на плечах Рю и посмотрел ему прямо в глаза. «Я уверен, что тебя ждут великие дела, мой мальчик. Иначе и быть не может. Я буду молиться за тебя». Договорив, ученый отпустил Рю и снова отошел на некоторое расстояние. Рю совершенно не понимал, как реагировать на такое, и смог только промямлить ⁇ Спасибо вам, спасибо за все ⁇.⁇ Полноте! ⁇ Клод всплеснул руками. Это я должен тебя благодарить, ты очень мне помог. Ученый говорил рвано и заметно суетился. Рю показалось, что за непринужденной манерой он пытается скрыть совсем другие эмоции. Видимо, Клод и правда был расстроен решением своего помощника, и Рю совершенно не понимал, как к этому относиться. Когда он покидал Герин, никто, кроме разве что Коры, не выразил по этому поводу никаких эмоций, и Рю был уверен, что вся его семья вздохнула с облегчением после его отъезда. А Клод, совершенно чужой ему человек, в очередной раз проявлял к нему заботу и участие, о которых юноша совершенно не знал в прошлом. Рю вдруг самому стало грустно оставлять ученого. Время, проведенное в его лавке, несмотря на все тревоги и страхи, оказалось самым счастливым в его жизни. Но решение было принято, и отступать было некуда. «Ты ничего не забыл?» Клод суетился вокруг Рю уже некоторое время и нервничал, кажется, больше, чем сам юноша. «Не забыл. И кошелек, который я тебе дал?» «Конечно, вот он на поясе. И манускрипт взял? Он хорошо упакован?» «Конечно, Клод, вы же сами его заворачивали. Я гарантирую, с ним ничего не случится». «Хорошо, хорошо». «Я обещаю вам, все будет в порядке». «Конечно, конечно. Обязательно отправь мне весточку, как доберешься». «Я постараюсь». «Тогда в добрый путь». «Ты точно ничего не забыл?» «Точно, я все проверил». «Ну, хорошо. Обязательно напиши». «Хорошо. Ну, я пошел». «До встречи, Рю». «До встречи, Клод». Рю запрыгнул в дилижанс, который почти сразу тронулся с места, ведь остальные пассажиры уже заняли свои места. Выглянув в окно, он увидел, что Клод все еще стоит посреди площади. Ученый выглядел очень потерянным и одиноким в толпе спешащих по своим делам людей, и сердце Рю сжалось от этого вида. Он вновь спросил себя, правильное ли решение приняло и не стоило ли остаться в книжной лавке. Но тут экипаж повернул на другую улицу, и площадь с Клодом на ней скрылась из вида. Отступать было некуда, спокойное время закончилось, и впереди ожидало время приключений». Рю всегда удивляло то, что Клод называл парт своей деревней, но, оказавшись в столице, юноша все понял. Ему никогда не доводилось видеть такое множество высоких зданий. В центре города трех, а то и четырехэтажные дома возвышались над узкими улочками, закрывая солнце и погружая первые этажи в вечный полумрак. При этом улицы были такими узкими, что на них едва могли разъехаться два экипажа, а жители домов легко могли посмотреть друг другу в глаза прямо из окон своих домов. И эти узкие темные улицы были запружены людьми. Сотни голосов сливались воедино, многократно отражались от стен и усиливались, превращаясь в оглушающий гомон, на фоне которого шум порта-парта казался шепотом. Неожиданно дилижанс, доставивший Рю в столицу, вырвался из плена узкой шумной улицы и яркий солнечный свет ослепил его пассажиров. Когда глаза привыкли к свету, Рю невольно ахнул. Прямо перед ним, посреди огромной светлой площади, возвышался неимоверных размеров собор. Две его остроконечные башни устремлялись к небу, поднимаясь так высоко, что позолоченные символы церкви Десяти Заветов на них были не более чем яркими бликами в солнечном свете. Вход в собор обозначался огромными многоярусными, чуть заостренными арками, будто вложенными одна в другую. Все сооружение представлялось одновременно монументальным и каким-то удивительно невесомым, будто парящим воздухе, Рю никогда не доводилось видеть столь огромных зданий. В Герине строили в основном из дерева, и даже двухэтажные строения были в диковинку, а в Парте и еще нескольких городах, которые Дилижанс преодолел за последнюю неделю, дома в основном строили в два этажа, а храмы были небольшими и аккуратными. Дилижанс остановился на краю площади, и Возница громогласно объявил, что поездка подошла к концу. Рю тут же подхватил свои немногочисленные пожитки и красивую кожаную папку, хранящую манускрипт Клода, и выпрыгнул из экипажа. Он планировал сразу по прибытии отправиться в университет, но все же на несколько минут задержался, разглядывая огромный собор. «Впечатляет, а?» Рю обернулся на голос и увидел, что он принадлежит вознице. «Да. Что это за храм?» «Первый раз в столице, а?» «Это ж биш-собор святого Варфоломея, нашего биш-покровителя!» Рю постарался вспомнить что-то про святого Варфоломея, но не преуспел. «Всем миром знать строили!» — продолжала возница. «Давно еще при Артемисе биш-великом!» Рю кивнул. Про Артемиса Великого он читал, при нем могущество Альбии значительно выросло, и потому потомки отзывались о нем с уважением. Современники, впрочем, отмечали жестокость и непримиримость короля по отношению как к врагам, так и к собственным подданным. Со времен правления Артемиса прошло уже почти две сотни лет. Возница, видимо, посчитал, что разговор себя исчерпал. Рю тоже решил, что пора отправиться в университет и выполнить свое поручение, но понял, что понятия не имеет, куда идти. «Простите, почтенный», — вновь окликнул он Возницу, — Мужчина, кажется, не сразу понял, что обращаются к нему, а когда понял, лишь усмехнулся. «Какой же я тебе почтенный парень! Простый мы бежим, незнатный. Чего тебе?» «Вы не знаете, как добраться до университета?» «Ой, ты вежливый, Учиться, что ли, приехал? и знаю, знаю где университет твой. За собором налево, и потом у суда беж направо, и прям там, да не ошибешься!» «Благодарю вас!» Рю по привычке слегка поклонился. Ой-ой-ой, ты что думал, малец? Нечему нашему брату кланяться. Рюсмутился. Клод много раз объяснял ему, что в Альби и кланяться принято только людям более высокого статуса, но привычки, воспринятые с молоком матери, оказалось не так просто извести. Юноша пробурчал что-то невнятное и поспешил удалиться, лишь бы не опозориться еще больше. Найти университет, следуя указаниям Возничего, оказалось достаточно просто. Учебное заведение представляло собой длинное здание из крупных блоков светлого песчаника, занимавшее целый квартал. Перед главным входом на небольшой площади, окруженной забавными деревьями и шарообразными кронами, стояла статуя ученого вида мужчины со свитком в руках. «Римус Порус, первый ректор университета Лакаста, голосила гласила табличка на постаменте. Рю никогда о таком не слышал, но лицом и манерой каменный человек немного напомнил ему Клода. Зайдя в просторный высокий холл, Рю обнаружил себя в окружении молодых мужчин примерно его возраста, видимо, местных студентов. Он невольно испугался, что привлечет ненужное внимание своей необычной внешностью, но окружающим было совершенно не до того, все они были слишком сосредоточены на своих делах и мыслях. Когда Рю спросил у одного из них, где ему найти профессора Шитта, молодой человек, не поднимая глаз, махнул куда-то в сторону уходящего вправо прохода. С такими указаниями Рю пришлось немного поплутать по пыльным университетским коридорам, стены которых были плотно завешаны картинами и гербами не то выдающихся студентов, не то спонсоров, не то профессоров, до которых юноши совершенно не было дела. Наконец ему удалось найти дверь, табличка на которой сообщала, что за ней находится кабинет профессора Луиса Шитта. Рю постучал и, подождав несколько секунд, заглянул внутрь. «Чего тебе?» — встретил его вопрос. Вопрос исходил от весьма пожилого грузного мужчины, сидящего за массивным дубовым столом в дальнем конце помещения. Впрочем, комнатка была настолько маленькая, что ее дальние и ближние концы находились совсем рядом друг с другом, а стол занимал едва ли не большую ее часть. Рю невольно удивился, ни один уважаемый человек в Гирине не стал бы принимать людей в такой крошечной комнате, но он благоразумно решил держать свое удивление при себе и вместо этого спросил «Профессор Шит?» «А кто же еще? Давай быстрее, я занят. Чего тебе?» Рю несколько опешил от такого отношения, но продолжил. «Я привез вам манускрипт новой книги Клода Ван Хольма». «А, посыльный! Положи на стол и не мешай мне больше». С этими словами профессор Шит вернулся к изучению бумаг, разложенных перед ним на столе. Все еще шокированный подобным отношением, Рю прошел внутрь кабинета, положил папку с рукописью на стол и все же задержался на несколько секунд, ожидая от профессора какой-то реакции. Но для того юноша как будто перестал существовать. Поняв это, Рю поспешил покинуть кабинет, а затем издание университета. До него начало доходить, почему студенты не обращали на него внимания – Для них он был не более чем посыльным, по сути, прислугой, не заслуживающей внимания. Ирю понимал, что сам всегда был таким же. Живя в поместье Амана, он тоже никогда не утруждался общением со слугами. Они были для него не более чем частью интерьера. Но сейчас, оказавшись в роли такого слуги, юноша вдруг почувствовал неприятный укол обиды. Быть для кого-то мебелью было совершенно нелестно». Уже оказавшись снаружи и вновь бросив взгляд на статую Римуса Поруса, Рю вспомнил, что Клод очень рекомендовал ему побольше пообщаться с профессором Шиттом. Ученый был уверен, что его бывшего преподавателя история Рю очень заинтересует, а на деле профессор даже не обратил на юношу внимания. Чтобы немного развеяться после столь неприятного опыта, Рю отправился на поиски рыночной площади. Нужно было пообедать и найти место для ночлега, и юноша был уверен, что рынок — лучшее место, чтобы начать поиски. Он узнал дорогу у одного из прохожих и быстрым шагом двинулся в указанном направлении, стараясь одновременно и смотреть по сторонам, и не вляпаться в конский навоз или лужу нечистот в избытке покрывавших улицы Локаста. Рынок встретил его еще большим шумом, чем улицы, что само по себе казалось невероятным. А ведь дело было к обеду, и торговцы постепенно начинали сворачиваться. Рю вспомнил рынок в Короте, где он продавал своего жеребца, и удивился тому, насколько он оказался похож на рынок Локаста, несмотря на разделявшие эти два места, расстояние и разницу культур. Локастский рынок, как и рынок в Короте, был хорошо организован. Площадь разделена на торговые ряды, между которыми оставалось достаточно пространства для покупателей, у каждого торговца свое место, которое явно покупалось или арендовалось. Кое-где встречались, конечно, и торговцы с лотками, снующие в толпе и назойливо предлагающие свои товары, и явно не вполне законно припаркованные прямо посреди проходов телеги, с которых кто-то пытался сбыть свой урожай. При этом, несмотря на организованность пространства, вокруг царила невероятная суматоха. Со всех сторон на разные голоса зазывали посмотреть на самые лучшие товары по самым низким ценам, покупатели и продавцы громко торговались, доходя порой едва не до драки, чумазы и дети в драной одежде сновали между посетителями рынка, явно рассчитывая что-то украсть. Но все это безумие каким-то образом порождало выгодные сделки и удачные покупки. От таких размышлений Рю отвлек удивительным образом пробившийся через все остальные запах свежеиспеченного хлеба. Юноша немного удивился, что кто-то печет в столь поздний час, но решил не упускать такой шанс вкусно подкрепиться. Ему довольно легко удалось найти ларек, откуда доносился запах. Нездешнего вида мужчина с невероятно длинными усами стоял над чаном с раскаленным маслом и на плохом альбийском призывал прохожих отведать изысканное лакомство из далеких степей. Рю, конечно, рассчитывал на другое, но решил все же рискнуть. Получив заказ, усатый мужчина достал откуда-то из-под прилавка заготовку пирожка и, к немалому удивлению, Рю бросил ее в кипящее масло. Не прошло и пяти минут, как мужчина уже достал получившийся надутый пирожок из чана при помощи крупного сита, пару раз встряхнул и протянул Рю. «Кушайте на здоровье, только это горячее!» Рю поблагодарил торговца, аккуратно взял закончик уже начавший остывать, сочащийся маслом пирожок, и пошел дальше бродить по рынку. Лакомство из далеких степей и правда оказалось горячим, но на удивление вкусным и сытным. Под пресным тонким тестом спряталась начинка из нежного кисловатого сыра и зелени. Рю как раз дожевывал последний кусочек пирожка, когда до его ушей сквозь гомон рынка донесся неприятно знакомый шум. Где-то недалеко шел бой. Юноша невольно напрягся, а рука сама потянулась к рукояти короткого меча на поясе. Он огляделся, пытаясь найти источник звука, прошел чуть вперед — и оказался на широкой площадке, свободной от торговых рядов. Посреди площадки был сооружен небольшой деревянный помост, на котором и шло сражение. Два латно сложенных мужчины бились друг с другом на тренировочных мечах. Вокруг площадки собралось довольно много людей, громогласно поддерживающих мечников. Посреди рыночной площади проводились состязания в фехтовании, с удивлением понял Рю. В Герине обнажение меча для развлечения считалось порочным делом, недостойным воина, и представить подобное было невозможно. Но Рю знал, что в Альбии состязания воинской доблести были обычным делом и проводились с незапамятных времен. В детстве он однажды наткнулся на книгу, где описывались состязания закованных в тяжелые латы воинов на таких же бронированных конях, и он потом долго фантазировал, каково им было — Заинтригованный, Рю нашел место с хорошим обзором на помост. Альбийский стиль фехтования существенно отличался от того, которому был обучен сам юноша. Воины фехтовали короткими мечами, которые держали в одной руке, а на другой у них были небольшие круглые щиты, используемые для отражения атак. В результате бой больше напоминал не танец, как тренировочные сражения геринских воинов, а обычную кабацкую драку – Впрочем, чего еще можно было ожидать от состязаний на рыночной площади? Один из воинов вдруг резко подался вперед и в бок обходя замешкавшегося противника, и нанес тому тяжелый удар в плечо. Рю невольно скривился, таким ударом даже незаточенного меча легко можно было сломать ключицу. Пораженный воин явно был с этим согласен, сделав шаг назад, он отступился и грузно упал, скорчившись от боли. На помост тут же выпрыгнул под юрки юркий мужчина с удивительно крысиным лицом и заорал так, что его было слышно на всей площади. «Матео повержен! Встречайте нашего победителя и чемпиона Томаса!» Часть людей в толпе возликовала, тогда как другие понурились и начали расходиться. Видимо, где-то здесь принимали ставки, и кто-то только что потерял свои деньги. «А сейчас, дамы и господа, время добровольца!» Кто хочет сразиться с нашим чемпионом и показать свое мастерство владения мечом?» Желающих что-то не находилось, и человек с крысиным лицом был явно недоволен. Он позвал еще несколько раз, но на площади в основном собрался торговый и городской люд, отродясь не державший в руках меча, и никто из них не горел желанием сражаться с человеком, только что, возможно, сломавшим другому пару костей. «А ведь я бы мог устроить им настоящее шоу», — подумал Рю и почему-то зацепился за эту мысль. Он, конечно, давно не тренировался, но был уверен, что сможет одолеть Томаса, даже если придется фехтовать палкой. А еще ему вдруг очень захотелось снова бросить вызов традициям своей родины и своей семье. Если бы они видели, до чего опустился их отпрыск, они бы сгорели со стыда, и эта мысль почему-то доставляла Рю огромное удовлетворение. Окончательно утвердившись в своем решении, юноша вышел вперед и впривлек внимание распорядителя. «Ты что, серьезно?» В голове Рю уже привычно раздался голос Тииля. Дух явно был недоволен. «Отстань, развлекусь». Тииль ничего не ответил но от Рю не укрылось, что вскоре на опору небольшого шатраза по мостам приземлился белый сокол. Распорядитель тем временем с большим скепсисом разглядывал Рю, чуть приподняв тонкую светлую бровь. «Ты уверен, малец?» — спросил он наконец, и в его голосе отчетливо слышался оттенок презрения. Рю только кивнул. «Что ж, дело твое. Иди в шатер, там есть меч и щит». Рю снова кивнул и последовал инструкциям. Впрочем, щит он предпочел не брать, такая обуза ему была не нужна. Оставив свои вещи и мечи под присмотром скучающего мальчишки-подручного и Тииля, Рю вышел на помост. Вместо приветствия Томас бросил на него презрительный взгляд и смачно сплюнул. Толпа взревела. Собравшиеся знали, кто их герой, и ставки были не в пользу Рю. «А мог бы на себя поставить», — прокомментировал голос Тииля. «Так возьми и поставь». Мысленно огрызнулся Рю и постарался отгородить свои мысли от вмешательства духа. За последнее время он неплохо в этом поднаторел, что вызывало у Тииля невероятную досаду. «Ну что ж», — начал крысолицей распорядитель, — «правила простые. Бьетесь до первого попадания или первой крови. Кстати, парень, где твой щит?» «Мне он не нужен». Томас рассмеялся, распорядитель лишь скривился. «Дело твое! Как тебя зовут?» «Рю! Поприветствуем Рю, нашего отважного бойца! Он так уверен в себе, что отказался от щита! Бойцы, начинайте!» С этими словами мужчина спрыгнул с помоста, оставляя его в полном распоряжении двух воинов. Томас начал неспешно. Поднял щит и встал в уверенную сбалансированную стойку. От презрительного выражения не осталось и следа. Воин внимательно следил за Рю, ожидая его действий. Юноша тоже не торопился. Он взвесил в руках меч и перехватил его поудобнее. Баланс оружия сильно отличался от того, к которому он привык, а по длине он был ровно между его коротким и длинным клинками. Но Рюдо водилось сражаться и не таким. Мастер Раута всегда говорил, что настоящий отпрыск клана Амана должен победить любого другого бойца в честном бою, даже если сражаться придется лопатой». И потому тренировал своих учеников, в том числе и с черенками лопат, кривыми ветками деревьев и даже в рукопашную против вооруженного соперника. Альбийский меч, может, и был не так удобен и изящен, как Геринский, но это все еще был меч. Рю сделал несколько быстрых шагов в сторону противника и притворился, что атакует. Томас чуть дернулся, но быстро раскусил обман и остался в защитной стойке — Его навыки явно были лучше, чем Рю мог ожидать. Юноша начал осторожно обходить противника по кругу со стороны щита, рассчитывая нанести быстрый удар в бок, но не тут-то было. Томас вдруг с невероятной для такого крупного мужчины скоростью развернулся к нему и попытался нанести удар щитом. Рю успел уйти от атаки и, пригнувшись, прошел под рукой противника, оказавшись у его незащищенного бока. Он нанес удар, но Томас заблокировал его своим мечом и оттолкнул Рю назад. Мужчина значительно превосходил Рю в чистой физической силе и был как минимум на голову выше, так что маневр дался ему легко. Противники снова разошлись. На этот раз Томас перехватил инициативу, рванулся вперед и обрушил на Рю град ударов, которые тот с некоторым трудом смог заблокировать своим мечом. На его счастье, противник явно не ожидал такого. Как говорил мастер Раута, ввести противника в заблуждение половина победы. Вот и сейчас худощавое телосложение и низкий рост создали у Томаса ошибочное впечатление о Рю, и тот сумел повернуть это в свою пользу. Секундного замешательства ему хватило для того, чтобы сделать пару стремительных шагов и оказаться у противника за спиной. Не прошло и секунды, как тупое лезвие клинка Рю оказалось у шеи мужчины. Бой был окончен. Томас бросил меч на землю и поднял руки, и только в этот момент Рю вдруг захлестнул рев толпы. Зрители бесновались, шокированные развернувшимся перед их глазами зрелищем – Рю понял, что люди кричали все это время, но он был так поглощен боем, что все окружающее просто исчезло. На постамент забрался порядочно изменившийся в лице распорядитель. Он еще раз смерил Рю взглядом, на этот раз куда более серьезным, чем раньше, подошел к нему поближе и зачем-то задрал вверх его свободную руку. «Приветствуем нашего победителя, Рю! Этот простой юноша сразил нашего чемпиона! Ура!» «Ура!» Толпа отреагировала свистом и улюлюканьем. Рю не был уверен, что собравшиеся довольны исходом боя. «Ну ты даешь, парень!» Бросил распорядитель уже тише, чтобы слышать его могли только Рю и Томас. «Такой мелкий, я, я думал, ты рассудком помутился, а ты вот какой фортель выкинул. Где это ты такому научился? Выглядишь как-то не по-нашенски». нашински махаешься», — угрюмо вставил Томас, поднимая меч. «Точно том, — говорит, — согласился распорядитель. «Где это видно, Без счета биться. Так откуда ты такой взялся, а?» «Издалека». «Колись давай, парень, ты мне должен». «Должен?» «И еще как должен. Против тебя ставили сток одному. Мои клиенты недовольны». «Это ваши проблемы». «Смотри-ка, еще и дерзкий». «Да шучу я, шучу, не ссы. Так что, расскажешь, откуда нарисовался?» «Из Герина. «Это ты только что придумал», — фыркнул Томас. «Молчал бы тупица. Герин — это такая страна, где-то за морем на востоке», — объяснил распорядитель, явно более образованный, чем можно было подумать по его речи. «Издалечатые, конечно, но оно и к лучшему», — Рюв вопросительно посмотрел на мужчину. «Терпение. Пошли в шатер. Нечего тут при всех трепаться. Кстати, я Роберт». Когда они вошли в шатер, Рю первым делом занялся своими пожитками. Ему показалось, что его сумка с вещами стала значительно тяжелее, но юноша списал это на усталость от боя, все-таки он давно не тренировался как следует. Когда из-под плаща и сумок показались сначала длинный, а потом короткий меч, Роберт даже присвистнул. «Ничего себе у тебя цацки!» Мужчина действительно выглядел удивленным, тогда как Томас смотрел на оружие со странным, глуповато-непонимающим выражением. Они оба явно не заметили, что Рю был вооружен, когда принимали его вызов. «И как славно ты их прячешь», — подтвердил соображение Рю Роберт, наблюдая, как юноша привычно закрепляет мечи на поясе, длинный сзади горизонтально, а короткий сбоку под ведущей рукой. «Вы хотели что-то со мной обсудить?» «Ах, да, дела, дела!» — почти пропел распорядитель. «У меня для тебя предложение. Как бишь там тебя, Рю, да?» — юноша кивнул. «Так вот, Рю, как тебе идея выступать в моем балагане?» «Вам кажется, что я какой-то клоун?» Роберт рассмеялся. Он смеялся громко, но как-то странно. На вдохе из-за чего возникло ощущение, что он задыхается. «Ну что ты начинаешь? Мне нужны толковые бойцы!» «Все честно, ты сражаешься на нашей арене, а я делюсь с тобой частью выручки. Или, может, у тебя есть работа в городе?» «Нет». «Видишь? А я тебе как раз ее предлагаю. Поверь, Ускоглазова здесь вряд ли кто-то еще согласится приживать». «Ускоглазова?» — Рю немного опешил от такого эпитета. «А шо, нет, что ли? вдруг вклинился в разговор Томас и сплюнул. «Полегче, Том». Вдруг огрызнулся Роберт, а потом вновь повернулся к Рю и заговорил куда мягче. «Так что, по рукам?» «Мне нужно подумать». Рю не нравился ни Роберт, ни тем более Том, но отказаться от легких денег было сложно. «Да что тут думать? Предложение века. Мир посмотришь, подзаработаешь. Захочешь свалить на здоровье, у нас тут все свободные люди». «Посмотрю мир?» Эта идея зацепила Рю. А ты думаешь, мы все время в локасте ошиваемся? Нет уж, дудки, так деньги не делаются. Послезавтра собираем Манатки и в Роуз, а потом в Роал. «В Раал?» Перспективы посетить соседнюю страну, да еще и заработать на этом будоражило. Я что, недостаточно внятно выразился? Так что, Рю, да или нет? Больше предлагать не буду. Рю вдруг ощутил себя загнанным в угол, и наглая улыбка на крысином лице Роберта только усиливала это впечатление. Но в то же время юноша не мог отделаться от мысли, что такая возможность ему больше не выпадет, и, не согласившись сейчас, он обречет себя на работу поломоем или вышибалой в каком-нибудь трактире до скончания дней. Внутренняя борьба продлилась недолго. «Хорошо, по рукам. Другое дело, по рукам». Они действительно ударили по рукам, и распорядитель тут же начал объяснять Рю положение дел. Под началом Роберта было еще пятеро воинов помимо Томаса, но, по его мнению, они и Рю в подметки не годились. труппа колесила почти по всему континенту, устраивая в крупных городах и на ярмарках турниры и бои. Всем своим людям Роберт снимал комнаты в трактирах, что, судя по всему, казалось ему невероятной щедростью, а еще наливал за свой счет. Неудивительно, что, закончив объяснение, распорядитель настоял на том, что им с Рю нужно непременно выпить вместе, и поточил его на постоялый двор, где квартировали бойцы. В трактире Рю познакомился с другими членами труппы. Мужчину, который в этот день проиграл Томасу и получил мощный удар в плечо, звали Матео, и в трактир он пришел с рукой на перевязи и весьма угрюмым лицом. Роберт тут же пообещал налить ему вдвое больше, чем остальным, но бойца это не очень развеселило. Помимо Томаса и Матео, за столом с ними сидело еще четверо. Два брата-близнеца, Юр и Ир, веселый и улыбчивый Пол и странный подозрительный Макс, не произнесший за весь ужин ни единого слова. Из них охотно общались с Рю только Роберт и Пол, да и то последнего развезло от первой же кружки пива. Впрочем, Рю куда больше волновало то, что в трактире вкусно кормили, а Роберт не заставлял пить больше, чем юноша сам хотел. После тех проблем, которые алкоголь доставил ему в прошлом, Рю совсем не хотелось напиваться. Довольно скоро ужин подошел к концу, и все устало разбрелись по своим комнатам. Только изрядно напившийся Матео до последнего отказывался уходить и нес какую-то околесицу про свою тяжелую долю и кабалу, но в конце концов Роберту удалось утащить бойца в его комнату. Рюи сам очень устал от долгой дороги и неожиданных приключений, которые принес этот день, и поспешил удалиться к себе, как только вопрос с Матео был решен. Но в комнате его ожидал отнюдь не отдых, а тиль Когда Рю закрыл дверь и обернулся, дух уже нагло сидел на его кровати. А в крохотной комнате, кроме кровати, ничего больше и не было, так что Рю пришлось стоять. «Чего тебе?» — раздраженно пробурчал он. «Я устал и хочу спать». «Какой ты скучный, однако». «Ну, спи, раз так. Ты на моей кровати». «Да? Правда? Какое упущение. Теперь тебе придется, наконец, заглянуть в свой мешок». «Мешок?» Тиль с энтузиазмом закивал. Воодушевление духа хранителя обычно не сулило Рю ничего хорошего, но сопротивляться было бесполезно, и юноша с тяжелым вздохом опустил сумку на пол и развязал ремешки. Стоило ему чуть растянуть узел, закрывающий мешок, как на пол с шумом упало несколько метных монет. «Эй-эй, аккуратнее, ты так все растеряешь!» возмутился Тиль, но даже не попытался поднять упавшие монеты. Не совсем понимая, что происходит, Рю аккуратно заглянул в полуоткрытый мешок и обнаружил, что все его вещи плотно засыпаны деньгами. «Это опять какая-то твоя магия?» — раздраженно поинтересовался юноша. Он устал, хотел спать, и ему было совершенно не до идиотских фокусов духа. «Никакой магии, только, честно, выигранные деньги». Рю начал что-то подозревать. «Выигранные?» Ага! «Ты же сказал, что я могу на тебя поставить. Вот я и одолжил твой кошель. Как удачно, что ты победил!» «Ты поставил все мои деньги?» «Конечно, я ни на секунду в тебе не сомневался!» Рю не знал, как реагировать. Тиль поступил невероятно опрометчиво и рискнул теми немногими деньгами, которые за доставку манускрипта в столицу юношу получил от Клода, но при этом он не только не потерял их, но и, судя по всему, значительно приумножил». Одна часть Рю хотела врезать заносчивому духу за такую наглость, а другая была в восторге от результата. В итоге юноша просто спросил, «Сколько здесь?» «Около пяти серебряных, но все медью», — отозвался Тииль и сделал многозначительную паузу, явно ожидая от какой-то реакции. Поняв, что реакции не будет, дух начал громко возмущаться. «И где твоя благодарность? Я уже не говорю про «это потрясающий Тииль, ты такой умный!» Последнюю фразу он произнес, передразнивая голос и манеру Рю. «Хотя бы «Спасибо, Тииль, благодаря тебе я не умру от голода в канаве!» Рю тяжело вздохнул. «Спасибо, Тииль, но я уже нашел себе источник заработка». «Ты про эту шайку?» Тон Тииль явно показывал, что он не в восторге от решения Рю. «Я бы на твоем месте держал с ними ушки на макушке, если бы они у тебя были, но так уж и быть». «Я тебе помогу». Когда дух произнес эту фразу, у него на голове вдруг появилось два заостренных кошачьих уха, которыми он тут же нарочито покрутил вперед-назад. Это зрелище оказалось настолько нелепым, что Рю невольно рассмеялся. «Для тебя стараюсь, между прочим», — фыркнул дух, но уши все-таки убрал. «Ладно, ты уже взрослый мальчик, как-нибудь разберешься». «Спи, раз так хотел». И дух растворился в воздухе. Рю только фыркнул, зная, что Тииль его услышит, и начал вытаскивать деньги из сумки и перекладывать их в кошель. Ему потребовалось немало времени, чтобы вытрясти все монеты из ботинок и складок одежды, но оставлять это на утро совсем не хотелось. Тииль не соврал, ему удалось выиграть около сотни бронзовых монет, которые едва поместились в кошель и еще одну небольшую сумочку, где когда-то лежала дорожная еда. На эти деньги можно было бы купить книгу или спокойно прожить на этом постоялом дворе пару месяцев. Рю решил, что разберется с этим позже, и с облегчением забрался в кровать.